Глава 1. Будильник. Как же я тебя ненавижу. Этот пронзительный звон на телефоне. Вы замечали такую странную тенденцию? Как только ставишь на будильник любимую мелодию, сразу же начинаешь её ненавидеть. Вот поэтому, на отвратительное изобретение человечества, я всегда ставлю просто звонок. Ладно, хватит лежать, пробормонил я. Пора вставать. Подъём, зарядка, а точнее разминка. Душчистить зубы, посмотрел на себя в зеркало. Побрить ж то ли тебя, чудовище? Задумчиво почесал я щетину на подбородке. А ладно, сегодня я бутальный. Итак, гардероб. Рубашка на выпуск, джинсы, туфли. Нет, ну их, лучше кроссовки. Выхожу на улицу, вдох полной грудью. Эх, красота, обожаю лето. Все сборы проходят минут 5. Зимы же пока упакуешься, семь потов сойдёт. Странная какая-то тишина для летнего утра вторника. Нет, я понимаю, в 8 утра не такая уж и толкотня, мы же не в Москве в конце концов. Но для областного центра все равно слишком тихо. Не я же один на работу собрался. Может сегодня и не вторник вовсе? Поднимаю телефон глазам. Нет, все как и должно быть, вторник в 8 утра. Ну и хер с вами. Задумчиво пробормотал я себе под нос и пошел заводить машину. В гараже я ее не держу, лень. Живу в частном секторе, так что за место под стоянку драться с соседями не нужно. Дом мне достался от бабушки. До этого всю свою жизнь прожил в квартире с родителями. Бабушку я очень любил, как и ее дом. Каждое лето, еще будучи мальчишкой, а потом и подростком, на все лето уезжал жить к ней. Помогал с огородом, потом и кое-какие работы по дому делал. Но, как известно, бабушки не вечные, и в один из летних дней она просто не проснулась. Хорошая смерть, спокойная. Я, конечно, переживал, хлопотал с похоронами. Несмотря на то, что я мужик, как только стали вколачивать гвозди в крышку, разрыдался. В общем, оказалось, что дом бабуля завещала мне. Он крепкий, несмотря на то, что ему уже лет 60, простоит ещё сотню. По мелочи я всё сделал ещё при жизни бабушки, а из глобальных переделок поставил баню, переделал крышу и сделал беседку. Вот, в общем-то, и всё. Ну а с чего с деньгами проблемы нет. Работаю управляющим в магазине электроники. Зарплата хорошая, плюс бонусы и проценты за призовые места в сети магазинов. Персонал у меня хороший, опытный. Таких балаболов ещё поискать надо. Умудрились даже мне вот новый телефон впарить. Зовут меня Сергей. Вот так незамысловато по старинке. Так вот и живу. Неплохо, скажем так, живу. Вот не женюсь я никак. Мама уже всю печёнку проела, а я не хочу вот так по указу Ну вот нет у нас в Рязани нормальной свободной девушки. Может быть, я, конечно, ещё не встретил такую, но вот те, что попадаются, сразу же вызывают отторжение. Как только переспият, сразу же включаются запросы: купи то, купи это, хочу машину, хочу на море. А вот с какого? Вот друг мой женился. Вот ему повезло, так повезло, даже завидно. Жена у просто клад, красавица, умница. За столом в компании любой разговор поддержит. Одевается обычно, по салонам не бегает, считает, что это лишний выброс денег. Но бывают у неё прострелы на всякие спа и массажи, но как-то так, раз два в год. А мне всё какие-то свирестилки попадаются. Мишка, конечно, успокаивает, когда выпьем. Да и Машка, которая супруга его золотая, тоже успокоить пытается. Мол, настоящую любовь не ищут, она сама придёт. Лет мне всего 25, так что право они. Успеется ещё.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 Нагнулся, нашарил его рукой и только хотел прикурить, как сзади раздался звук сигнала. «Это кто там такой дерзкий опять?» Я разогнулся и сигарета выпала у меня изо рта от удивления. Город кипел полной жизнью. Светофор горел зеленым, а сзади уже бибикали кучи автомобилей, негодуя задержкой. Я приспустил окно, переключил передачу в режим D и рванув с места, выставил средний палец в окошко. Какой же прекрасный сегодня воздух. Я опять вдохнул его полной грудью и решил не закрывать окно. Даже курить захотелось. Такой воздух бывает только в деревне после грозы, свежий, чистый, хмм, даже сладкий, кажется. Снова светофор, снова тормоз и так до самого торгового центра, в котором я и работаю. Здорово, встретил меня Михаил на входе в торговый зал. Здоров, пожал я в ответ руку друга. Да-да, это тот самый лучший друг Мишка. И даже ничего мне не говорите, что с друзьями работать нельзя. Это с неадекватными людьми работать нельзя, а с друзьями ещё как можно. Как добрался? спросил он меня. Сегодня пробки просто жуть. Какой-то дебил валил на красный по Первомайке, представляешь? И когда ему в бок всадили, по приезду полиции он сказал, что город был пустой. Ну типа никого вообще не было вокруг. Вот он и давил в гашетку. Михаил засмеялся. Интересно даже, чем он таким с утра закинулся? Я слушал это с открытым ртом. Хорошо, что я догадался тормозить на светофоре. Это что ж такое получается? Не я один попал в пустой город? И что вообще происходит? Как вообще такое возможно? Я-то вчера даже пива не пил. Ты знаешь, наконец ответил я. Нормально доехал. Да и пробки вроде как обычно. Наверное, гайцы убрать машины с дороги успели. Уверенно кивнул Мишка. Нет, ну это надо такое придумать. Никого в городе не было. Действительно. Обдолбался, наверное. Улыбнулся я в ответ. Ладно, пора ставни открывать и запускаться. Скоро зеваки первые пойдут. Михаил кивнул и пошёл открывать магазин. Вскоре к нему присоединился Олег и Макс. Я посмотрел за их действиями, кивнул сам себе и ушёл в кабинет. Сегодня нужно подбить заявку на привоз товара, а ещё оформить все бумаги по ремонту и возврату. Видите ли, форма отчётности у них там поменялась. Теперь все предыдущие бумаги им не подходят, нужно переделать. Что за идиотизм? Никогда не понимал эту систему. Вроде бы всё работает. Для чего и кому нужны эти переделки? А ответить никто не может. Просто так удобнее. А было не совсем удобно. Короче, искусственно создают лишнюю загруженность. Называется, лишь бы не сидели. Я включил компьютер и завис на экране рабочего стола. Никак не могу сосредоточиться. В голове продолжали крутиться мысли о произошедшем с утра. Может гугл что подскажет. Я решил немного покопать информацию о похожих инцидентах на просторе интернета. Никак не получалось сформулировать запрос. Постоянно выпадали различные сайты с фотографиями Кратоно, или фото пустых городов России конца XVIII века, различные криминальные сводки о попраже людей. Ничего подобного в мире не происходит или не происходило. Что же это, помешательство? Я схожу с ума. Но ну а как же этот человек, спровоцировавший ДТП в центре Города? Ведь сумасшествие никогда не бывает одинаковым или бывает. Пока больше вопросов, чем ответов. Ещё голова разболелась. Ладно, хватит хернёй страдать, сказал я сам себе. Надо работу работать. Я открыл 1С и начал формировать остатки на товары. Что нужно заказать, что лучше наоборот отправить в другие точки по сети. Головная боль стала усиливаться и стучать в висках. Кажется, я даже слышал, как она пульсирует. Надо бы выйти к ребятам, таблетку попросить, иначе я так ничего не сделаю. Что за день такой поганый? Я встал с кресла, и меня повело. Перед глазами пробежала радуга. Еле смог на ногах устоять. Да что же со мной такое? пробормотал я и по стеночке двинулся на выход из кабинета. Звуки поменялись, стали слышны как будто через вату. Чем ближе я подходил к двери, тем мне начало становиться лучше. Открыв её, я обалдевшими глазами уставился на то, что происходило в торговом зале. А посмотреть было на что? По залу перемещались полупрозрачные тени вместо людей, и с каждым ударом сердца и импульсом боли в висках люди становились все прозрачнее, пока не исчезли совсем. И вот тут я увидел своего друга, который, раскрыв рот, смотрел на пустой торговый зал. Его взгляд зацепился за меня, и в глазах промелькнуло облегчение. «Ээээ, вот за э, это что такое?» no Еле смог выговорить Мишка в звенящей тишине. «Серег, что за хрень происходит?» «Я те что, РЕН-ТВ?» – огрызнулся я. Понятия не имею, что это за херня. Это что получается, тот мужик их вправду никого не видел? спросил меня Михаил. Куда же все делись-то? Они же все растаили. Спокойно, Миш, без паники, начал я успокаивать друга. Мы со всем разберёмся. Да я и не паникую, спокойно ответил он. Я хочу просто понять, что это за херня. И я хочу это знать не меньше тебя, произнёс задумчивости я. Мне с самого утра это узнать хочется. Что значит с утра устался на меня, Михаил? С тобой что, так уже было? Да, Миш, сегодня утром, ответил я. Я хотел тебе рассказать, но ты очень уж сильно потешался над тем мужиком, устроившим ДТП. Я же не знал, что ты тоже никого не видел, начал оправдаться он. И как это было утром? Не знаю, пожал я плечами. Просто утром никого не было и всё. Потом я на светофоре остановился, по привычке, наверное, хотел прикурить, а зажигалки не было. Я прикуриватель включил, он когда сработал, его на пол выбросило. Ну вот я нагнулся его поднять и даже не сразу понял, как всё назад вернулось. Звук как будто прибавлять начали и всё. Я из-под торпеды вынырнул, а мир вокруг уже движется и всё ледю на месте. Ни хера себе. Ещё больше удивил мой друг. А когда все появляться начнут, мы в них не врастём? Блин, Миш, да откуда же я знаю? Опять начал злиться я. Давай вон в тот угол отойдём, или ко мне в кабинет. Лучше в кабинет, там у тебя точно никого не будет, проязнёс он. А если они больше не вернутся? Знаешь, Миш, что-то мне подсказывает, что это не люди вокруг пропали, это мы куда-то делись, высказал я свою версию происходящего. И вот если мы назад не вернёмся, я не знаю, чего делать. Твою ж мать! хлопнулся по полу Михаил. Меня ж Машка убьёт. Убьёт, кивнул я. Но для этого она тоже сюда должна провалиться. «И как это устроить?» С надеждой посмотрел на меня Михаил. «Серег, я ж без нее умру». «Так, прекрати ныть», – одернул я друга. «Ты мужик или где?» «Хотя без Машки ты действительно умрешь». «Ладно, придумаем что-нибудь». «А почему я с утра не провалился?» Опять с надеждой уставился на меня Михаил. «Интересно, как это вообще работает?» «Блин, мифон, ну ты реально достал уже!» Разлился я на него. «Да». Тебе сколько раз повторять, что я не знаю не больше твоего. Так я просто мысль вслух. Отмахнулся от меня он. Вот смотри, со мной ты поздоровался, а с ребятами нет. Может, ты меня заразил? Может и так, но я сомневаюсь, пожал я плечами. Скорее всего, выбор случайный. И как же мне Машку сюда затащить? Уставился он на меня. Не надо, чтоб случайный. Ты пока подожди. Может, это вообще не повторится, ответил я. «Вот сейчас все вернется и больше не повторится, а ты тут уже планы строишь». «Ну а что их не строить-то?» – вдруг залыбался Михаил, и в глазах у него запрыгали бесята. «Ты прикинь, весь мир наш!» «Это же что хочу, то и ворочу!» Он мечтательно закатил в глаза. «Машину себе возьму крутую, прямо с мерседесовского салона, прям гелик!» «Миш, ты дебил!» – посмотрел я на него. «Ты как жить-то собираешься?» «А чего?» Он удивленно уставился на меня. «Всего же вокруг полно. Что не так-то? А то, что все это делают люди...» Попытался я пустить друга на грешную землю. «Это все очень скоро закончится. Самый большой срок годности у крупы и консервы. Но это все не бесконечное. Вот и скажи мне, как ты собираешься жить года через три-четыре, когда все это закончится?» «Не знаю», – вмиг стал серьезно мой друг. «Но охотиться буду, огород сажать. Как-то так. А ты уверен, что животные перенеслись вместе с нами?» Опять посмотрел её на него немигающим взглядом. Блин, ну что ты пристал? отмахнулся Мишка. За 3 года что-нибудь обязательно придумаем. Главное, чтобы Машка тоже перенеслась. Под каблучник, пихнул я его в бок. Да, и я этим горжусь, не стесняясь признался он. Когда там всё назад-то вернётся? Сколько это у тебя сутра длилось? Хрен его знает, задумчивостью почесал я макушку. Встал я в 6:00. Пока то всё, примерно в 7:30 я на работу выехал. И в восемь с чем-то все назад вернулось. Но вот сколько это до моего пробуждения длилось, я не знаю. Но будем считать, что примерно часа два это минимум. Сделал заключение Михаил. У нас еще примерно часа полтора есть. На что? Уставился я на него. Ха, три раза. В глазах друга опять запрыгали бесята. Сейчас я тебя буду жизни учить. Пошли. Мы вышли из кабинета, покинули торговый зал и спустились на первый этаж торгового центра. Михаил уверенной походкой вёл меня в сторону столовой самообслуживания. Кажется, я понял, что удумал этот паразит. И точно. Не стесняясь, он зашёл за стойку с раздачей гарнира и самых дорогих вкусностей и начал наваливать себе щедрые порции еды. Что тупим? посмотрел он на меня. Не стесняемся, молодой человек, проходим, накладываем, чего добру пропадать? Блин, Миш, это же неправильно как-то. А вдруг сейчас всё назад вернётся? Вернётся, заплатим. Уверенно заявил он. «А она нет и суда нет». «Резонно», – кивнул я и присоединился к своему товарищу. Навалив себе щедрую порцию, Михаил подошел к кассовому аппарату и хотел было его открыть. «Стоять!» – крикнул я на него. Михаил чуть под нос не опрокинул. «Ты охренел в конец?» «Ты чего орешь?» – уставился он на меня. «Напугал, блин. Тебе жалко, что ли?» «Жалко, Мишу, пчелки!» – осуждающе посмотрел я на него. А девочкам потом отвечать за деньги пропавшие. «Совесть-то есть?» «Ой!» – хлопнул он себя по лбу. «Вот про девчат я как-то не подумал». «Вот именно!» – кивнул я. «Пожрать – это одно, а вот деньги с кассы тырить – это совсем другое». «Ладно, уговорил!» – махнул неунывающий друг. «Погнали к тебе! Сожрем все это дело!» Мы снова поднялись ко мне в кабинет, уселись за стол с двух сторон и начали уплетать халявную еду. Я приоткрыл окно и в помещение ворвался свежий чистейший воздух. Мишка даже от тарелки оторвался и вдохнул полной грудью. Блиин. протянул он с набитым ртом. Какой воздух сладкий. Вот точно такой же с утра был, кивнул я. А потом, когда всё назад вернулось, постепенно и воздух поменялся. Опять душно стало и гарь бензиновая вернулась. Я, кстати, это с утра тоже заметил, вдруг задумался Михаил. Помню, ещё у Машки спросил про дождь. А она что? пережёвывая отбивную, спросил я. Сказала, что не знает, с полуночи и дождя не слышала. Ответил он и закинул в рот ложку салата. Я ещё удивился, помню, что пахло как будто после грозы, а Машка всегда в грозу просыпается. А Машка этот воздух почуяла, за что-то зацепился я. Или не поняла, почему ты про дочь спросил? Да не помню я, немного подумав, ответил Михаил. Ты думаешь, что это как-то влияет на перенос? Не знаю, пожал я плечами. Так я мало ли, сам понимаешь, в этом деле любая версия рабочей может быть. Кое-как, да я всё то, что мы своровали в столовке, я заставил Михаила отнести подносы и посуду на место. Что-то бубня себе под нос о слиянии с другими людьми, он всё же потащился следом за мной. Может, он, конечно, и прав, но тогда на светофоре бибикающая машина могла стоять на моём месте, но стояла сзади. Да и в того мужика машина врезалась, а не вросла. Скорее всего, Вселенная не позволит никакого слияния, но это лишь в теории. Мы поставили подносы на стойки для грязной посуды. Мишка налил себе полный стакан колы и мы пошли назад в мой кабинет. По дороге я отобрал у друга стакан и сделал пару больших глотков, вернул обратно. Глянул на часы. С момента исчезновения людей вокруг прошло полтора часа. Осталось примерно полчаса, а может и больше. Лучше всё-таки переждать в кабинете. Едва мы вошли в мой кабинет, Михаил сразу шлёпнулся в моё кресло. "Не прифигел?" шутливым тоном спросил я товарища. "Здесь вообще-то я начальник". "Ой, молчи уже, начальник". отмахнулся он. «У меня идея». «Что за идея?» Заинтересовался я и, придвинув стул, сел рядом с ним. «Хочу в сети посмотреть», с умным видом заявил он. «Может, еще кто вместе с нами перенесся?» «Я же утром смотрел», отрицательно помотал я головой. «Никаких новостей по этому вопросу». «Темнота!» С гордостью заявил Мишка. «Сейчас я тебя научу родину любить». В отличие от меня, Михаил не полез на просторы интернета. Точнее, полез, но не в Гугл и даже не в Яндекс. Он полез в онлайн-игру. Притом не в абы какую, а в самую популярную на данный момент в танки. Войдя на свой аккаунт, он пробежался по списку друзей. Никого в сети. Дальше он полез на список серверов, и вот тут нас ожидал сюрприз. Изначально я скептически настроенный, тут же сменил настрой. В сети было 3 сервера, на которых присутствовали люди. Если объяснить более доступным языком, то при включении списка серверов напротив каждого стояли цифры, указывающие количество подключённых к ним людей. А самое интересное то, что в танках бой идёт определённое количество времени, и дольше 20 минут бой вести не дадут. Точно не знаю, но ограничение по времени боя там точно присутствует. Ну вот такое я исключение. Не нравится мне эта игра. Я больше по стрелялкам. И получается так, что в мир без людей мы попали часа полтора назад. Значит, люди на сервере точно живые. И в этом мы убедились, как только зашли на один из этих серверов. Здорово всем, поприветствовал участников Михаил в чате. Участники начали отвечать на приветствие. Народ, вы как? С утра катаетесь или на улицу выглядывали? Начал потихоньку пробивать информацию Михаил. Чувак, там вообще дичь какая-то, ответил персонаж с ником DeadKill. Люди все куда-то пропали, и я сразу сеть попёр. Никто ничего не знает. Вот и я за тем же, быстро написал Михаил. Тоже ничего не понимаем. С другом вот сидим, разобраться пытаемся. И как успехи? задал вопрос другой игрок с нечитаемым ником из крючков и иероглифов. Мы тут часа полтора уже обсуждаем, и ничего не понятно. А вы откуда? задал вопрос Михаил. Мы с другом с Рязани. Я с Рязани, ответил Диткью. Тут вообще все с неё. Да ладно, написал в ответ Мишка. Это что же получается, только с нашим городом эта хрень происходит? «Видимо», – написал еще один игрок. «Мы уже эти вопросы обсудили». «И много нас таких?» – написал мой друг очередной вопрос. «А с утра такое с кем-то из вас еще было?» «Было, чувак», – опять отписался Дэд Килл. «Из нас всех у пятерых было. Двое из них сейчас на другой сервак ушли. Там тоже это все обсуждают. Они сказали, что все назад вернулось часа через два. Вот сидимся, ждем, минуты считаем». «Ребят, а может, давайте вечером встретимся где-нибудь?» Вдруг внезапно предложил Михаил. «Вживую все дело обсудим, впечатлениями поделимся». «А где?» – снова за всех спросил Дэд Килл. «У меня с деньгами туго, на кафешке всякие нету». «Да нахрена нам кафе?» – набил ответ Михаил. «На улице лето, зачем в стенах запираться? Предлагаю на победе собраться в семь вечера». «Я приду», – ответил игрок с нечитаемым ником. После него почти все выразили согласие на встречу. Мишка вышел из сети и, откинувшись на спинку кресла, взглядом победителя посмотрел на меня. «Понял, как надо было!» – скрестив пальцы на точном пузе, произнес он. «Сейчас главное, чтоб все назад вернулось. Я после этого Машку от себя ни на шаг не отпущу. Будем перемещаться, и я в нее насмерть вцеплюсь. Думаешь, поможет?» – спросил я, задумавшись совсем о другом. «Это что же получается? Вся эта херня происходит с людьми только в нашем городе. Или это во всем мире? А ну пусти за комп». Я сел за компьютер и начал входить на сервер международной стрелялки «Грязная бомба». В этой игре тоже можно посмотреть на сервера. И самое важное, что игра проходила на международных серверах, которые располагались в Европе, США и в Азии. Странно, но игра на сервер меня не пустила. Вообще отказалась подключаться. Странно, с танками проблем не было. Я решил попробовать полазить в интернете. И получил полный облом. «Миш, что-то я не понял. Интернет не работает». Удивленно уставился я на него. «Ты как вообще в танки зашел?» «Ну так я через приложение», – почесал он в макушке. «Связь-то есть?» «Кстати, сервера-то только наши загрузились, рязанские». «Я что-то вообще ничего не понял», – посмотрел я на Михаила. «Что значит сервера загрузились рязанские?» «Интернета нет?» «Вон пишет, нет подключения к сети». «Серег, тут все по-другому работает», – терпеливо начал объяснять он. «Связь устанавливается с серверами. То, что ты пытаешься загрузить в Рязани, не расположено». «Поисковики все в основном в Москве. А вот игровые сервера люди в аренду сдают даже дома. К сети комп подключен, но только к нашей, к Рязанской. И я, конечно, не программист, но мне кажется, что ты все неправильно объясняешь», сказал я, хотя я понятия не имею, как это работает. Так мы и сидели в кабинете часов до шести вечера. Люди не спешили возвращаться, или мы никак не могли вернуться в свой привычный мир. У меня уже начало складываться мнение, что все так и останется на своем месте». Как вдруг здание взрогнуло и начал нарастать шум, как будто волна прибоя, быстро заполняя своим звуком уже привычную тишину. Мишка даже подпрыгнул от неожиданности и уставился на меня. "Это то, что я думаю?" подскочил он с места. "Можно мне домой?" "Давай", кивнул я. "Хватай Машку и на победу. Я закрываю магазин и сразу туда". "Так мы же до 8", уставился на меня друг. "По башке ведь получим". Есть у меня такое чувство, что нет кого по башке получать скоро будет, ответил я. Если всё так, как мы посчитали, то сейчас провал длился дольше. Ладно, я замашкой сорвался с места, Михаил. Я взял телефон и позвонил в главный офис. Сославшись на скверное самочувствие, я отпросился домой пораньше. Ну и, соответственно, получил добро на закрытие магазина. Клятвенно заверю, что завтра буду как штык. Отправил заявку на пополнение товара. Провалы провалами, но вдруг они больше не повторятся. Работу в таком случае никто не отменит, а пропусти я пополнение 100% по башке дадут. Порядок у нас такой: раз в неделю обязан пополнять полки. Хоть одну флешку, но закажи. Иначе получается так, что мы не работаем вообще. Выйдя в зал, сказал ребятам сворачивать работу, мол плохо себя чувствую. Они, конечно, обрадовались домой пораньше. Быстро сняли кассу и отдали мне выручку. Оказывается, без нас с Мишкой они нехило наторгавали. Я убрал деньги в сейф, снял в один из кассу и, дождавшись, когда выйдет последний покупатель, выпроводил ребят и закрыл торговый зал. Выбежал на парковку, сел в машину и запустил двигатель. До встречи с поподанцами оставалось 20 минут. Включил передачу и выехал с стоянки. До Победы я добрался относительно быстро, за 15 минут. Вышел из машины и направился к мемориалу с вечным огнём. Как узнать людей из игрового чата, я понятия не имею. Вот не догадались с Мишкой спросить, как они выглядят. А вот и он, кстати, с Машкой. Светится от счастья, как будто они не виделись месяц. Но его можно понять. Он хоть и не унывает никогда. Но вот Машка это его самое больное место. Без неё он на самом деле умрёт. Как-то раз случай был. Поругались они, сильно поругались. Так вот Мифон хлопнул дверью и ушёл. Позвонил мне, рассказал обо всём под бутылку пива и побежал домой мириться. Короче, хватило его часа на два всего. Машка девушка умная, я уже говорил. Она могла бы из него верёвки ведь, но любит его не меньше, чем он её. А может и больше. Они уже 6 лет вместе, и эти чувства ни капельки не угасли. Вот глядя на них, я понимаю, настоящая любовь есть. Привет, Серёж. Что молкнуло меня в щёку, Машка. Ты что с этим олухом сделал? Он какую-то чушь несёт, даже поужинать не дал. Это Машка не чушь, серьёзно посмотрел я ей в глаза. Всё, что он несёт, чистая правда. Вы что оба обкурились? С тревогой в глазах, но уже без былой уверенности спросила она. Как такое вообще возможно? Не знаю. "Честно, ответил я. Но общественных глюков не бывает. Сейчас такие же обкурившиеся подойдут. Послушаешь, сама поймёшь". Мишка всё это время торчал кверху попой в машине. Вылез с довольной миной и каким-то листком бумаги. Подошёл к нам и с довольным видом показал, что он там такое делал. "Вот", протянул он листок форматом А4 с надписью "Танкисты здесь. А то как мы друг друга узнаем?", "Стратег", протянул я. "Суворов, не меньше". "Ой, да иди ты" Отмахнулся он от меня. "Вот, смотри, девчушка какая к нам семенит уже. Какая?" сразу же ощетинилась Машка. "Давай, давай, договаривай. Маш, ну что ты сразу? Начал пританцовывать Михаил. Я ж для Серёги стараюсь. Мне без твоих стараний неплохо живётся", ответил я. "Сам разберусь, не маленький. Привет, ребята". Девушка действительно подошла к нам. "Я с вами в чате в танках переписываюсь. Ник Deadkill". "Неожиданно", удивился я. "Меня Серёга зовёт". Вот этот охломон Миша, а это его жена Маша. Маша и медведь, значит, усмехнулась девушка. А я Катя. Очень приятно. Кивнули мы в ответ хором и рассмеялись тому, как это вышло. Ну что, Катя, спросил я. Ещё кто-нибудь придёт? Да, должны ещё как минимум двое подойти, ответила она. Но точно не знаю. Собирались вроде. Ага, ткнул пальцем нам за спину. Вон идут двое, и точно, к нам потянулись ещё два парня. Представились как Иван и Гарик. Мы решили отойти немного от общественного мемориала, чтобы нас не подслушали и не приняли за идиотов. Отошли к ближайшему жилому дому и уселись на лавку. «Ну и ради чего мы сюда тащились?» С недовольным выражением лица изрек Гарик. «А тебя ничего не смутило сегодня днем?» Спокойно спросил его я. «Или ты каждый день наблюдаешь, как областной центр становится безжизненным?» «И что? Ради этого нужно было тащиться через весь город?» Опять выразил свое недовольство Гарик. «Нельзя было по сети все обсудить». В принципе, можно было, ответил за меня Мишка. Нам просто хотелось увидеть тех, кто останется с нами при очередном переходе. Понятно, поджал губы Гарик и замолчал. А я наоборот рад, что из стен выбрался, улыбнулся Иван. Надоело уже. Офис, квартира, квартира, офис, как в подземелье живу. Даже загореть не получается. Понимаю, протянула Катя. Жизнь у нас такая настала, и она может очень кардинально поменяться, сказал я. И мне бы хотелось быть к этому готовым. Как же можно к такому подготовиться, спросил Иван. Что мы будем делать, когда мир вокруг поменяется окончательно? Ты тоже считаешь, что мы можем перейти навсегда? посмотрел на него Михаил. А почему нет? кивнул он. Ведь ещё вчера переход длился всего 4 часа, а сегодня днём уже 8. Арифметическая прогрессия, с умным видом произнёс Михаил. Геометрическая, поправил его Иван. Я постараюсь сделать замер при следующем провале. Хорошо, кивнул я. Тебе не придётся его долго ждать. Откуда ты это знаешь? спросила Катя. Голова опять болеть начала, ответил я. Сегодня днём у меня вначале голова разболелась, начало в висках стрелять, а потом всё как будто радугой затянуло и вуаля, мы с Мишкой вдвоём на весь город. Ну, по крайней мере, мы так начало решили. Я ничего не чувствовал, помотал головой Иван. Я тоже, сказала Катя. Гарик, а ты? А мне похуй, буркнул он. Надоели вы мне со своими тупыми разговорами. «Сами ничего не понимаете и людей от дел отрываете. Поехал я домой». Он встал и уверенной походкой направился в сторону памятника победы. На остановку. «Ой, да и хер с тобой!» – крикнул ему в ответ Михаил. Гарик же, не поворачиваясь, показал ему средний палец. «Вот козел!» «Это уже нам и не так громко». «Нет, ну вы видели?» «Видели, Миш, успокойся», – погладила его Машка. «Так я одного не поняла. Как мне попасть в этот ваш перенос вместе с вами?» «Я просто тебя никуда не отпущу», – сгребаю его в охапку, Мишка. «Вот так вместе и перенесемся». «Хорошо бы», – со вздохом сказала Катя. «А вот мне некого с собой тащить. Жалко маму только. Как она будет без меня?» «У меня вообще такая версия», – опять заговорил Иван, – «что никто даже не заметит нашего исчезновения». «Как это?» – уставилась на него Катя. «Быть такого не может, чтобы мама не заметила мое отсутствие». «Очень даже может», – уверенно кивнул он. Эта теория, конечно, но вселенная, скорее всего, переносит нас во времени. И в таком случае она стирает память о нашем существовании, не у людей, а вообще, во всём мире. А почему ты решил, что это связано со временем? спросил я. Почему, допустим, не в параллельный мир? Может и так, кивнул Иван. Но всё равно память о нас должна стереться из информационного поля. Хорошо бы если так, вздохнула Катя. Не хочу, чтобы мама волновалась. Кажется, сейчас начнётся. Присел я на лавку и сжал виски. Странно, никто больше не чувствует перехода. Внимательно посмотрел на меня Иван. Я застонал. Боль начала пульсировать в висках гулкими ударами, отдаваясь в ушах. Перед глазами побежала радуга, а слух начал улавливать какой-то нарастающий визг, не громкий, как будто ультразвук. Этот звук начал заполнять и заглушать собой всё вокруг. Голоса присутствующих стали звучать как через вату. Заполнив собой всё вокруг, звук резко оборвался, как будто кто-то разбил хрустальный бокал или порвал струну. Мир вокруг замер, его поглотила тишина. Воздух снова стал свежим и сладким на вкус. Я открыл глаз и увидел над собой Катю, Ивана и Мишку с женой, которую он крепко прижал к себе. "Серёжа, ты в порядке?" спросила Катя заботливым голосом. "Ты кричал, мы так испугались?" "Да уж", задумчивым видом произнёс Иван. Жутковатое зрелище. Больно было. Не знаю, честно ответил я. А вы что, вообще ничего не чувствовали? Как у вас это проходит? Да никак, за всех ответил Мишка. Просто бацай всё. Но в магазине вот люди по прозрачным становились, а тут нет никого, поэтому даже не понятно особо. Ни фига себе непонятно, пихнул его Машка. Тишина сразу вон какая наваливается. Предлагаю эксперимент, сказал Иван и посмотрел на часы. У нас на всё должно быть 16 часов. Что за эксперимент? заинтересовался я. Да всё просто, улыбнулся он. Предлагаю организовать убежище и проверить его существование в обоих мирах. И зачем нам это? спросил Михаил. А затем, терпеливо ответил Иван. Нам нужно подготовиться и проверить кое-какую теорию. Если получится так, что наше убежище останется в обычном времени, а при очередном переходе исчезнет, значит, моя версия со временем верна. А если наоборот, то мы в параллельной вселенной. Мне нравится, кивнул я, предлагаю Мишкин дом. А что сразу мой-то? сразу возмутился он. Что других домов мало? Миш, во-первых, до моего далеко, начал перечислять преимущества выбора. Во-вторых, у меня дом частный, а вы живёте в многоэтажке. Если мы организуем убежище в подвале твоего дома, то вопросов типа вы что тут лазаете, скорее всего, не будет. А, ну если так, то ладно, махнул рукой Мишка. Я-то думал, вы на квартиру претендуете. Да и на кой нам твоя квартира? Отмахнулся я от него. Ну что, Иван, с чего начнём? Да, собственно, я и не знаю, пожал плечами он. Для начала нам бы главного выбрать. Пусть он такие решения и принимает. Во, точно! хлопнул меня по плечу Мишка. Предлагаю Серёгу. Он у нас в магазине начальник. Вот пусть и думает. У него голова к такому привыкла. А вот не на секунду не сомневался, скорчил я ему рожу. Я согласен. Тихонечко произнесла Катя: "Тем более, что из нас всех ты один чувствуешь приближение этого всего. Ладно, согласна, кивнул я. Но только чтоб потом не скулить. Это я буду, это я не буду". Все согласно кивнули, и мы принялись за дело. Мной было принято решение запасти продовольствия. Чем мы и занялись? Многие магазины были открыты, и мы без озарения совести начали планомерно их мародёрить. Загрузились в две машины, Соль, песок, алкоголь, крупы, консервы, спички и зажигалки. В общем, всё самое необходимое для выживальщика. Не забыли заехать и в хозяйственный магазин. Там набрали котелков, газовых горелок, баллонов к ним, топоры, удочки и несколько палаток. Всё это хозяйство перетаскали в подвал жилого дома, в котором была квартира Мишки. В подвале были организованы кладовые комнаты, одна из которых также принадлежала моему другу. а он ей не пользовался, ну точнее завалил ее всяким хламом, в большей части из которого было место на помойке. Выбросить он, конечно, ничего не позволил, и нам пришлось приводить все это в более или менее приличный вид. В итоге свалили всю провизию в освободившийся угол и заперли кладовку. Ну вот, пол дела сделано. Теперь осталось только ждать. Время было уже позднее, и мы решили, что пора расходиться. Машка и Мишка просто поднялись к себе в квартиру. А я решил развести по домам наших новых знакомых. Если завтра всё встанет на свои места, мы проверим нашу кладовку на наличие вещей. Затем дождёмся перехода и проверим ещё раз. Вот вопрос, обратился я к Ивану. А в время пребывания в нормальном мире ты не замерял? Замерял, кивнул он. После первого возвращения нормальный мир продержался 2 часа. Второй раз 2 часа и 15 минут. Мне кажется, это время не имеет никакой последовательности, точнее случайно. Если твоя версия подтвердится, сказал я, то следующий провал или переход продлится 32 часа, а следующий 64. Как-то так и получается, кивнул он. Всё станет понятно, когда закончится этот. Под эти разговоры и обсуждения мы доехали до района, в котором проживал Иван. Он попросил высадить его около магазина, решил набрать энергетика, чтобы выждать точное время нашего провала. Завтра на работу он идти не собирался, смысла нет. Если через 2-3 часа снова произойдёт переход, то действительно, в работе отпадает всякая необходимость. Я, кстати, тоже начал задумываться о необходимости тащиться завтра в торговый центр. Высадив Ивана, я покатил отвозить Катю. Ехать пришлось почти через весь город в обратную сторону. Я специально выбрал такой маршрут, потому как в этом же направлении находился мой дом. Катя притихла на заднем сиденье и смотрела в окно. Вдруг она тихо вскрикнула. "Что такое?" притормозив, спросил я. Там что-то промелькнуло, испуганным голосом произнесла она. Вон там, между домами. Я ничего не заметил, задумчиво сказал я. На что это было похоже? Это покажется бредом, ответила Катя. Но мне показалось, что там промелькнул раптор. В смысле раптор? не понял я. В самом прямом. Испуганными глазами посмотрела она на меня. Раптор, динозавр, если так удобнее. Я резко затормозил и остановился посреди дороги. Обернулся к девушке и всмотрелся в её лицо. Катя была и вправду красавица. Тонкий нос, выразительные глаза, прямые чёрные волосы, слегка пухлые губы. На вид лет 20, ну плюс-минус. Красота из таких, которую с первого раза и не рассмотреть. Минимум макияжа как раз и делал такой эффект. Наши глаза уже привыкли видеть размалёванных и искусственных красавиц, и многие разучились видеть вот такую чистую и настоящую. В женских коллективах таких даже принято называть серая мышь. Хотя по факту, если их самих умыть, то и посмотреть-то не на что будет. А глупые мужчины не хотят замечать таких девушек, продолжая гоняться за стереотипами. После чего жалуются на судьбу истерву бабу, которая только деньги подавай. Вот уж не думал, что такие, как Катя, ещё остались на белом свете. Всё думал, что Мишка урвал себе последнюю представительницу. А нет, вот она. Сидит и смотрит на меня испуганными огромными глазами. Лицо было испуганным, и испуг не поддельный. С трудом оторвав взгляд от Кати, я зашарил взглядом по окрестностям, всматриваясь в промежутки между домами. Так, ничего и не разглядев, я переключил коробку в режим драйв и повел машину в сторону Катиного района. «Сергей!» – тихо произнесла она. «Мне очень стыдно о таком просить. Можно я останусь у тебя? Мне очень страшно». «Конечно можно!» Я едва смог сдержать радость и напустил в голос серьезности. «Не переживай. У меня большой дом. Нам двоим точно места хватит». «Ты только не подумай ничего такого». Кажется, даже в темноте можно было заметить, как она покраснела. Я не из этих. Я ж сказал, не переживай. Не смог я сдержать улыбки. Всё нормально. Спать будешь в гостевой комнате. Я едва успел нажать на тормоз. Перед носом машины тихо тенью пронёсся раптор. Самый настоящий динозавр. Перескочив через дорогу буквально в два прыжка, он скрылся между домами, даже не обратив на нас внимания. Ростом он был примерно с машину, где-то метр 20, ну, может, полтора. Пронесся он наклонив шею вперед, так что его голова была чуть выше капота. Общий размер где-то с хорошую собаку. Мне казалось, что они должны быть больше, хотя это скорее всего влияние кинематографа. Катя взвизгнула на заднем сидении и спряталась, присев на коврик. «Поехали отсюда», – попросила она. «Пожалуйста». Я вдавил педаль, и машина резко сорвалась с места. Катя ойкнула, видимо ударившись от резкого ускорения, но подняться на сидение и не подумала. Подъехав к дому, я какое-то время вначале всматривался в темноту. Так ничего и не рассмотрев, решил, что снаружи безопасно. Открыл дверь и позвал за собой Катю. Отомкнул замок калитки и пропустил гостю внутрь двора. После чего проводил в дом. Показал, где ей придется спать, показал ванную, а сам пошел на кухню. Война войной, а поужинать надо. В тишине я услышал, как в подвале тарахтит генератор. Значит, электричества нет. Странно. В городе свет присутствовал. Хотя ничего странного. Дягелевская ГЭС наверняка функционирует автономно, а мой район питает Новомичуринская, которая находится в соседнем городе. Ну и ладно, нам много не надо. Завтра нужно обязательно поговорить с ребятами. Похоже, не всё так просто, как мы себе представляли. Если нас будет окружать мир рептилий, то пора подумать об вооружении. И похоже, необходимо определить границы провала. Что ещё провалилось помимо Рязани? Это мне Услышал я голос Кати, вышедшей из ванной. «Нет», – с улыбкой произнес я, – «это нам». Пока Катя принимала душ, я по-быстрому сварганил бутербродов и заварил чай. Чай я предпочитаю листовой и завариваю его в фарфоровом чайнике. При этом аромат разлетается по всему дому и сильно отличается от чайных пакетиков, в которых по большому счету одна пыль. Катя покраснела, но бутерброд взяла. Видимо, тоже помчалась навстречу с нами сразу с работы. Я не заморачиваясь приличием откусывал от бутербродов большие куски. Катя же продолжала изображать интеллигенцию. Она всё ж девушка, не пристало ей даже голодной набрасываться на еду как животное. Мне же можно, я мужик. После лёгкого ужина мы разошлись по комнатам. Я даже не заметил, как уснул.